Между тем наступил вечер. Такой тревожный день достойным образом мог увенчать лишь благотворный сон. Обитатели Омбу были утомлены не только борьбой с наводнением, но и страшно измучившим их жгучим зноем. Их пернатые товарищи уже расположились на ночлег в гуще листвы. Мелодичные рулады Эльгуэрос, этих пампских соловьев, мало-помалу затихли.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 приблизительно на высоте полюса, на созвездии Кентавра, в котором сверкает самая близкая к Земле звезда Альфа, на две обширные туманности Магеллана, из которых более крупная заволакивает пространство в 200 раз больше видимой поверхности Луны, и, наконец, на черную дыру, то место на небесном своде, где словно совершенно отсутствуют звезды.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 «Меня беспокоит не гроза», – продолжал Гленнерман, – «а ливень, который сопровождает ее, нас промочит до костей». «Что бы вы ни говорили, Паганель, огнездом человек довольствоваться не может, и вы скоро сами в этом убедитесь». «О, относясь философски, философия не помешает вам промокнуть? Нет, конечно, но она согревает». «Однако давайте спустимся к нашим друзьям», — сказал Гленерван, «и посоветуем им, вооружившись философией, как можно плотнее завернуться в пончо, а главное — запастись терпением, ибо оно нам понадобится». Гленнерван в последний раз окинул взором грозное небо, которое целиком уже заволокли густые черные тучи. Лишь на западе неясная полоса чуть светилась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 Гленерван пробрался на самый конец горизонтальной ветви и глянул сквозь гущу листвы. Даль темного неба уже прорезали быстрые блестящие молнии, отчетливо отражаясь в водах разлившейся реки. Молнии бесшумно разрывали тучи, словно мягкую пушистую ткань. Оглядев небо, тонувшее во мраке до самого горизонта, Гленерван вернулся обратно. — Ну что скажете, Гленерван?" спросил Паганель.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 «Здесь был бы очень, кстати, громотвод, ибо из всех деревьев пампы именно комбу молния питает особую слабость. А, кстати, вам не безызвестно, друзья мои, что ученые не советуют укрываться во время грозы под деревьями?» «Я бы не сказал, что их совет уместен», — заявил майор.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 Этот крупный дождь бил по глади озера и отскакивал тысячами брызг, озаренных вспышками молний. Предвещал ли этот ливень окончание грозы? Предстояло ли путешественникам отделаться лишь обильным душем? Нет. Самый разгар электрической бури на конце основной горизонтальной ветви Омбу вдруг появился окруженный черным дымом огненный шар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 И бешеная от этого вращения тяга воздуха всасывала в него окрестные воздушные течения. Внезапно гигантский смерч налетел на омбу и охватил его со всех сторон. Дерево задрожало до самых корней. Гленервану показалось, что кайманы атаковали омбу и вырывают его из земли мощными челюстями. Путешественники ухватились друг за друга.